Весна. Глава десятая. Старшая палатная сестра была способная девушка. Она прошла в палате хорошую школу, выучилась жесткой дисциплине, которую требовала ее профессия, и умела быть бесстрастно спокойной, даже когда все внутри требовало отвернуться, закрыться, уйти в себя от чужих страданий. Она одевала Мэри Джейн Фаулер, затянула на талии девочки пояс с двумя пластиковыми мешочками, потом через голову надела на Мэри Джейн яркое в цветочках платьице и одернула его, чтобы не было видно пояса и пластиковых мешочков. Девочка была радостно возбуждена и без умолку болтала. Сестра молчала. Все так же молча она посторонилась, когда кроватки Мэри Джейн подошли с Найман с Дионом. «Что это я слышу?» — сказал профессор Снайман с притворным возмущением. «Говорят, ты нас сегодня покидаешь?» Девочка улыбнулась и кивнула. Потом вдруг сосредоточилась, прикусила губу и произнесла скороговоркой явно заранее заученные слова. «Большое вам спасибо, профессор, за все, что вы для меня сделали». Вот тут сестра не удержалась и расплакалась. Ни дисциплина, ни выдержка не помогли, и она выбежала из палаты. Профессор Снайман повернулся на каблуках, поправил очки на переносице, затем, хорошо знакомым всем движением, прижал ладонь к пояснице, поморщившись, словно от боли. «М-да», — протянул он, — «скажите, чтобы сестра вернулась и помогла ребенку». Я буду у себя. По пути из ординаторской, где он отыскал и успокоил рыдавшую сестру, он увидел мисс Лутке. Она разговаривала с мальчиком, у которого была ампутирована левая нога по поводу саркома бедра. Мальчик, опершись на костыли, внимательно и вежливо слушал. Вдруг мисс Лутке мягким, легким движением коснулась головы мальчика и тут же убрала руку в душе Диона словно рухнула плотина, открыв дорогу чувствам. Профессор Снаймен держал в руке желтую карту с заключением патолога. Он протянул ее Диону. Лимфатические узлы не показывают включений. Я думаю, это дает основание надеяться, что мы вылечим девочку. от чего пробормотал Дион. Он сказал это в полголоса. Не для Снаймана, но профессор стрельнул в него глазами. От рака, конечно. Если не задеты узлы, очевидно, мы удалили новообразование тотально. Я не это имел в виду, сэр. Тогда что же вы имели в виду? Профессор с вежливым удивлением поднял брови. Но глаза его были холодны, как лед. Так можно говорить что мы ее вылечим, не сдерживая, заговорил Дион. Молодой организм все быстро заживает. Но что у нее в будущем? Как ей жить? Задались мы этими вопросами. Наше так называемое искусство хирургии превратило ее в уроды. Игра шла крапленными картами. Правильно ли, справедливо ли увековечивать страдания? Страдания? «Та девочка, которую вы только что видели, страдает?» «Я говорю о будущем», — упрямо возразил Дион, — «когда она поймет». «Вы хотите справедливости», — холодно сказал Снайман. «В таком случае вы слишком многого требуете от жизни. Пойдите-ка сюда, смотрите. Что вы видите?» Дион поглядел в окно. «Горы вдали, городские здания, потоки автомобилей на улицах». Он с недоумением повернулся к Снаймену. «Нет», — нетерпеливо сказал Снаймен, — «вон там, прямо напротив вас, через дорогу». «А, это кладбище, сэр». «Вот именно», — старик сардонически усмехнулся. «Сколько уже было разговоров, что больница соседствует с кладбищем?» «Плохая реклама, но, на мой взгляд, это полезное напоминание нам, врачам». «Бывает, что мы в нем нуждаемся», — он оперся на стол. «Я твердо усвоил одно, мой мальчик». У него неожиданно потеплел голос. «Одно. Великой отвлеченной этики жизни и смерти попросту не существует. Опираешься на свои познания, Господи, велики ли они, умение или интуицию, и пробуешь принять правильное решение» пробуешь Это наибольшее, что ты можешь. А потом остается только надеяться, что ты не ошибся. Понимаете?» «Да, сэр», — профессор Снайман вздохнул. «Но, конечно, вы не согласны и думаете, что я просто старый болтун, а медицина — точная наука, и придет день, когда она станет абсолютно точной и абсолютно совершенной. Ну, мне очень жаль, но этого не произойдет» пока абсолютно совершенной не станет сама жизнь, а стало быть, этого не случится никогда. Он смотрел мимо Диона и просто размышлял вслух. Единственная истина, которую мы, увы, склонны забывать, состоит в том, что медицина сама лишь часть жизни, а жизнь темнота, и мы лишь ощупью блуждаем в темноте. Если тебе хоть изредка удастся, «Зажечь спичку — это уже много. Мы можем только пытаться!» Старик замолчал, и решил, что разговор окончен. Он сделал движение, собираясь уйти, но тут Снайман заговорил уже более оживленно. «Вас угнетает мысль о том, что мы вынуждены были сделать с малышкой. Но вспомните, что альтернатива операции еще страшнее». Медленная, мучительная смерть. Опухоль захватила бы мочевой пузырь и прямую кишку, инфекции, травотечения, язвы, окончательная закупорка кишок, непроходимость мочепротоков. Нет, мой мальчик, наш врачебный долг был абсолютно ясен — сохранить жизнь и сделать ее сносной, насколько это в наших силах. — Да, сэр, — сказал Дион. И тут же выпалил, помимо собственной воли, опасаясь быть неправильно понятым, но не сумев держать порывы. «Что я должен делать, сэр?» Хм, Снайман как будто был озадачен. Конечно, он понял его неправильно, а все равно уши у Диона горели. Но Снайман сказал, «Что делать? Вы хотите знать, что вам делать? Это вопрос не ко мне, мой мальчик. Только вы сами можете ответить на него». «Да, сэр». Покорно пробормотал Дион. «Мне бы хотелось стать хирургом, сэр». Старик широко улыбнулся. «Я так и предполагал. Что ж, руки у вас хорошие, но я не хочу просто резать, сэр. Меня не это влечет, это капитулянство». «Вот как?» Улыбка сменилась прежним ледяным выражением глаз. «Я хочу работать в восстановительной хирургии». «Для меня не существует другой». «Понимаю». Снайман снял очки, подышал на стекла и стал энергично протирать их. Без очков глаза у него казались неестественно большими. Он близоруко прищурился на Диона. «Ну и где же вы найдете такую хирургию?» «Операции на сердце, сэр». Старик надел очки, кивнул и похлопал Диона по плечу. Для этого ему пришлось привстать на цыпочки. «Ну что ж, дерзайте, мой мальчик, учитель сделать операции на сердце, а там видно будет». Было ли это решение правильным? Еще годы учения, годы сравнительной бедности, а в конце пути маячил лишь неясный вопросительно знак «Состоится он как хирург или нет?» Иногда Диона мучили сомнения – а иногда он преисполнялся веры, что поступил правильно, что отступать теперь было бы катастрофой. Но как проверить? Все это было слишком близко, он слишком долго жил этим, постоянно находясь во власти неестественного напряжения и лихорадочной радости. Нужно было чуть отойти, взглянуть на вещи под другим углом, со стороны, Вот бы уехать сейчас на ферму, провести несколько дней в Вельди поохотиться. Но где взять время? Его теперь едва хватало на самое необходимое. Под влиянием минуты он позвонил Элизабет Мятков. Он думал, слушая гудки в трубке, что и лист переменилось. После того воскресенья, когда они поссорились по дороге с моря. Странно. Он до сих пор не может вспомнить, с чего тогда началось. В конце концов, все уладилось, и они с тех пор два-три раза встречались, но между ними стояла обида, отчужденность, нечто новое, чего раньше не было. А может, так было всегда, просто он не замечал. Он пытался убедить себя, что сам этого втайне хотел, что ее вечные перемены настроения и эксцентричность стали ему в тягость, Так чего ради звонить ей? Перестань, и она незаметно исчезнет из твоей жизни. Кругом столько женщин, любая из сестер в больнице будет счастлива пойти с ним, а разнообразие украшает жизнь, разве нет? Но мысль о том, что чьи-то другие глаза увидят ее наготу, чьи-то другие руки коснутся ее, вызывала жгучую злобу. Может быть только это? Ревности ничего больше. «Собака на сене? Алло!» Оживление в голосе Лис сразу угасло, едва она узнала его, словно ждала другого звонка. Ревность усилилась. Ему захотелось причинить ей боль, детское желание свести с ней счеты. «Вот, решил от нечего делать позвонить тебе». Она не ответила на сарказм, что было необычно, просто бросила рассеянно «Ах так!» И ему стало стыдно за свое мальчишество. «Очень была занята в последнее время?» спросил он с притворной небрежностью. «Пожалуй. Вот и я тоже, и работы, и всякие вечеринки». «Угу!» отозвалась она с абсолютным безразличием, а может быть и с легким презрением, настолько очевидной была его ложь. Он ожидал чего угодно, но не этого холода. Ему не верилось что пламя, которое он зажег, могло погаснуть. Послушай, что ты делаешь сегодня? Может быть, он как-то себя выдал? Нужно держаться безразлично. У меня свободный вечер. Поужинаем вместе или сходим куда-нибудь? Она какое-то время раздумывала, потом согласилась. Хорошо, мне в любом случае надо с тобой поговорить. Я заеду к тебе. Примерно через час. Он положил трубку, вдруг осознав, как был бы огорчен, если бы она отказалась. По необъяснимой ассоциации он подумал о Триш, и снова в нем поднялось ощущение боли, тоски и какой-то приятной грусти. Он стоял у окна и ждал, пока не подъехала Элизабет. Как обычно, почти не сбавляя скорости, она уверенно и точно свернула на стоянку. Когда он отошел от окна и даже заставил себя выдержать секунду-другую, прежде чем спросил, кто там? Элизабет вошла, не ответив. И он вздрогнул, словно от внезапной боли. Он будто только сейчас понял, какая она красивая. «Поехали», — равнодушно произнесла она, — «на моей машине, если ты ничего не имеешь против». Он кивнул твердо решив в этот вечер уклоняться от ссоры. Они поехали в свой любимый ресторанчик возле набережной. Элизабет была сумрачная, она думала о чем-то своем. Лишь после нескольких рюмок охлажденного белого чинзано она немного повеселела. Дион вздохнул с облегчением, ему не терпелось поделиться своими новостями. «Я решил заняться хирургией», — объявил он, — Гордый тем, что сумел сказать это с полным равнодушием. «Очень хорошо!» — с не меньшим равнодушием ответила она. Он сдержал досаду, распрощавшись с надеждой произвести на нее впечатление. Казалось бы, пора к этому привыкнуть. Они кончили ужин, по заведенному обычаю расхвалили хозяйку и принялись пить кофе, болтая и покуривая. На замечание ответа Элизабет становились рады суши и отрывистей, она то и дело отвечала не впопад попад. Наконец Дион откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Ну ладно, лис, все ясно. Ты просто не знаешь, как начать. Давай выкладывай». Она скривила губы, словно соглашаясь с ним, но сказала уклончиво. «Ничего особенного. Но зачем-то, я тебя достаточно хорошо знаю». Она кинула его изучающим взглядом. «Дион». Я решила больше с тобой не встречаться. Его улыбка стала вымученной, но он продолжал улыбаться. Могу я знать, почему? Что я сделал? Вряд ли это тебя интересует, но я полюбила другого. Губы у него сжались, но он тут же вновь решительно растянул их, словно подгоняя под шаблон выражающий простейшие эмоции, поднятые уголки радости «Опущенная печаль». «И вы уже?» Она посмотрела на него с вызовом. «Пока нет, но долго ждать не будем». Ему было стыдно за рассчитанную жестокость своего вопроса, но ей этого показывать не стоило. «Тебя ничто не изменит», — съязвил он. «Ты все та же, как и тебя, любовь моя». Она посмотрела ему в глаза, и он растерялся от этой скрытой неприязни. «Геон, в детстве мы давили апельсины коленками, стояли на них, пока они совсем не сплющатся, потом протыкали в кожуре дырочку и высасывали сок, а высосанные апельсины выбрасывали. Вот так ты обращаешься с людьми. Но на этот раз поищи себе другой апельсин». Он чуть не потерял равновесие, едва успел ухватиться за край стола, неловко смотнув на пол чашку с кофе. Смутившись, он раздраженно сел прямо. Как это глупо вышло! Элизабет слегка улыбнулась. Он рыжком придвинул стул к столику. Может быть, поедем? Мы все равно ни до чего не договоримся. Элизабет включила зажигание и так рванула с места, что ему прихлопнула ногу дверцей. Он готов был вспылить, но заставил себя сдержаться. — Лис, — сказал он примиряюще, тщательно выбирая слова. — Извини, что так получилось. Я не хотел тебя обидеть. Она не отвечала. Лицо, повернутое к нему в профиль, было холодно и бесстрастно. — Черт с тобой, потаскуха! Чего ради я должен за тобой бегать? Он готов был высказать эту мысль в первых попавшихся непоправимых словах, но его удержала еще не исчезнувшая надежда и воспоминания о прошлом. «Ну, послушай», — сказал он совсем теплом и опаянием, на какие был способен, — «прекратим эту глупую ссору. Она же ни к чему не ведет. Я пытался сделать тебе больно только потому», — он понизил голос, — «потому что понял, что люблю тебя по-настоящему». Он понимал, что получается неискренне, что его слова звучат фальшиво, как натреснутый колокол. А ведь то, что он говорил, было правдой. Поймет ли она, сумеет ли уловить за пошлыми словами простоту и прямоту его чувства? Она вела машину на большой скорости в крайнем левом ряду и вдруг без предупреждения, не обращая внимания на возмущенные сигналы сзади, резко свернула к тротуару и втиснула машину в узкий свободный промежуток. «Пройдемся», — сказала она, и, не дожидаясь ответа, открыла дверцу. Он догнал ее уже почти на набережной. «Похоже, ты хочешь, чтобы я за тобой бегал», — сказал он с коротким смешком. «Нет, Дион, нам друг за другом бегать незачем. Я пробовала даже когда ты начал убегать. Но с этим кончено, и можешь больше не бегать». Свет уличного фонаря... Упал на ее гладко причесанные волосы, и он подумал про себя. «Дурак! Дурак, слепец! Потому что она была прекрасна! Откуда ты взяла, что я убегал?» Она улыбнулась, насмешливо изогнув бровь. «Значит, ты считаешь, что между нами все кончено?» Она смотрела на море. «Думаю, да. А ты?» И потом, в любом случае, ведь есть еще он. Что-то в ее голосе заставило его насторожиться. Может, это тоже просто уловка с ее стороны? Маленькая комедия? Кто он? Неважно. А он существует? Да. Когда вы познакомились? Давно. И ты уверена, что любишь его? Да. Но все-таки кто он? Она раздраженно пожала плечами. «К этот допрос?» «Ну, чтобы победить противника, надо знать его. У тебя нет никакого противника, Дион. Забудем это. Мы даже и боя не ведем. Возвращайся-ка к себе в больницу. О чем ты? Ты же сам мне постоянно твердил, что твой первый долг — твои больные. Теперь ты можешь отдавать им все свое время». Неужели правда, что он ссылался на работу, чтобы уклониться от встречи с ней? Да, правда, он грустно-недоуменно покачал головой. Нет, он не даст ей уйти, не отступит без борьбы. Послушай, но ну, пожалуйста, поверь мне, я люблю тебя. Она повернулась к нему, и ветер взметнул ее волосы вперед, как два крыла. Сколько раз мне повторять? Все это ни к чему, бессмысленно и бесполезно. Неужели ты сам не понимаешь?» «Я люблю тебя», — повторил он. Точно эти слова могли все вернуть и исправить, как заклинание, которое способно защитить его от будущего, вдруг ставшего неведомым и полным опасностей. Задние огни обогнули угол больничного корпуса и исчезли. Он еще слышал басистые ноты мотора, ее ярко-красного автомобиля, но тут же они утонули в отдаленном гуле большого города. Элизабет больше нет с ним. И он не верил. И еще он был убежден, что она не ушла навсегда. Ветер тоскливо выл на углу, и это только прибавляло грусти. Но ветер был холодный, и Дион повернувшись, Пошел в теплое светлые светлое бунгало, где жили врачи-стажеры. Он вдруг почувствовал, что ему не хочется быть одному, и с досадой глядел в пустую гостиную. Да ведь минуту назад здесь были люди, стулья в беспорядке сдвинуты, в камине горит огонь, а на ковре лежит раскрытая книга. Он вздрогнул от невыразимой тоски и одиночества. В коридоре у него за спиной послышались торопливые шаги. Вошел Филипп. Энергично потирая замерзшие руки. «Добрый вечер», — сказал Дион. «Ну и холодище, а?» «Редко, смотри». Филипп присел у камина на корточки и протянул руки к огню. Он поглядел на Диона через плечо. «Ты здесь один?» «Да, не знаю, куда все разбежались. Я только что вошел». «Жаль, мне нужен доброволец». «Для чего?» К удивлению Диона, Филипп скорчил мину киновампира, коронный номер «Кон». Робби на вечеринках и загробным голосом произнес «Кровь! Жажду крови!» И он никогда еще не видел его таким. «Крови? Сейчас, среди ночи? Зачем? Ты ведь знаешь новую методику исследования хромосом? То, над чем я работал? О, Господи Боже! Хромосомы! Ты воображаешь, что у людей голова только и занята, что твоими хромосомами». Филипп виновато пожал плечами, и снова протянул руки к огню. «Но для меня это важно». Он сразу как-то сник, и Дион почувствовал угрызение совести. «Ты сказал, что ищешь добровольца». «Я подойду». Филипп просветлел. «Нет, правда? Ты согласился бы?» «Правда? Ведь это в интересах науки, верно?» «Конечно. Какая у тебя группа крови?» «Нулевая. Чудесно. У меня тоже». «Я как раз искал кого-нибудь с этой группой для сравнения». Дион без большой охоты снова вышел на холод и ветер. Филипп, размашисто шагая, рассказывал об усовершенствованной методике подготовки хромосом, которую ему, наконец, удалось разработать. В маленькой боковой лаборатории в патологическом корпусе горел свет. Филипп, не дожидаясь Диона, Прошел прямо к столу с микроскопом. Он нагнулся к окуляру и повернул регулировочный винт. Не поднимая головы, он подозвал Диона. «Иди-ка посмотри». В учебнике для пятого курса он уже видел эти структуры, похожие на скрученные нити. Они были разные по очертаниям и величине. Одни походили на кривобокие Х, другие на У, соединенные основаниями. «Угу-ум», промычал он уклончиво. «Видишь? 46 хромосом ядра клетки лейкоцита человека. В них включены все наследственные признаки. Мы, так сказать, смотрим на человека в целом». Дион повернул голову, но Филипп не думал ему ничего сказать. «Потом я их фотографирую, вырезаю по одной составляю парами по величине от больших к меньшим и добавляю две половые хромосомы, пару, определяющую пол. В результате я получаю так называемый тип, хромосомный набор. А потом? Потом? Боже мой, Дион, но это же будущее медицины. Ты же знаешь, что некоторые болезни связаны с аномалией хромосомного ряда. Но значит остается установить, почему именно хромосомы. И как это предотвратить, если возможно? Многого хочешь. Пожалуй. Но кто знает. Ведь здесь весь секрет, почему у тебя белая кожа, а у меня коричневая. Почему я не могу пить в ваших барах, есть в ваших ресторанах, купаться на ваших пляжах? Всего лишь из-за иного положения какой-нибудь одной из сотен тысяч молекул в этих хромосомах всего лишь из-за нее. Дион посмотрел на него и тут же отвел глаза. «Это глупо», — произнес он. Его встревожил этот внезапный взрыв. Он не мог припомнить, чтобы Филипп когда-нибудь прежде говорил о цвете своей кожи, чтобы он настолько дал воле своим чувствам. Филипп сухо усмехнулся. «Извини, я привел тебя сюда не для того, чтобы ты слушал мои речи. Так я возьму кровь». «Бери, конечно». Дион снял пиджак, закатал рукав и, сжав кулак правую руку, напряг бицепс, чтобы обозначилась вена. Дион смотрел, как темная кровь наполняет шприц. «Что ты думаешь делать дальше, после этой больницы?» спросил он с искренним интересом. «Насколько я понял, ты все-таки решил ехать за океан». Филипп ловко извлек иглу, прижал ватку к месту укола и показал жестом, чтобы Дион согнул руку в локте. Потом начал сливать кровь из шприца в пробирку. Лицо его было замкнутым. «Тут у меня впереди ничего нет». «Да, пожалуй». «Ничего, даже надежды». Дион принялся внимательно осматривать след укола, проверяя, перестала ли кровоточить рамка. Почему-то сегодня ему... «Не хотелось спорить или даже обсуждать отвлеченные проблемы. «Удивительно, как мне вообще позволяют рассматривать клетки белых», — сказал Филипп, криво усмехнувшись. «Ты знаешь доктора Раджана? Индиец из патологического отделения. Да, старший врач-диагност. На днях ему принесли биопсию из груди белой женщины. Хирурги в операционной ждали его заключения». Другими словами, от него зависело, что им делать дальше, удалять грудь и грудные мышцы или нет. Решение зависело от него. Надо пустить его в палату, чтобы он мог пальпировать опухоль. Но что вы! Дион покачал головой и отвернулся. Действительно глупо. Он не знал, что говорить. Гнев Филиппа был справедлив. на что толку? Можно ли словами одолеть предрассудки? Не исключено. Но не исключено и другое. Слова служат отпущением грехов. Почему Филипп сорвался именно сейчас? Они молчали, и каждый думал о своем. В первое мгновение Дион испугался за отца. Слава Богу, думал он, что отец здесь, в клинике. Слава Богу, что не на ферме. Если он узнает, это его убьет. Эта мысль сверлила мозг, как тупая боль, с той самой минуты, когда ему в слезах позвонила Лизелотта. Она позвонила в 10 часов вечера, и он долго не мог ничего понять из ее истерических всхлипываний. Сначала у него создалось впечатление, что Бот попал в автомобильную катастрофу. В конце концов, он заговорил с ней властно и строго, немного ее успокоил и сумел вытянуть из нее что-то связное. Вот тут его и пронзил холодный ужас. Брата забрали в полицию. Нельзя, чтобы об этом узнал отец. Он добился у ошеломленного директора клиники отпуска по семейным обстоятельствам и всю ночь провел за рулем. А утром он был потрясен еще больше, тогда Бот, еле волоча ноги, вошел в зал суда среди пьянчук, наркоманов и участников поножовщины. У него был затравленный вид, словно он все время ждал, что его начнут бить, и из буб его не сходила жалкая кривая улыбка. Он словно извинялся за то, что он здесь, что дышит, что отбрасывает тень, что существует. Казалось, у него было лишь одно желание — съежиться, стать незаметным, исчезнуть. Местный адвокат, где он поднял его с постели в половине шестого утра, пробормотал, что положено, а потом бесконечно долго пререкался с обвинителем о сумме залога. «Обвинение очень серьезное, Ваша милость», — повторил обвинитель. «Тайная скупка алмазов». Он смаковал эту фразу. «Противозаконное приобретение алмазов — это очень серьезное обвинение». Но, в конце концов, Диону позволили подписать залоговые обязательства. Адвокат вручил деньги секретарю суда, и Бот был освобожден из-под стражи. Они молча вышли из здания суда на залитую солнцем улицу. Лизялла ждала их в автомобиле на стоянке напротив. Она включила мотор, вырулила со стоянки, и скоро они выехали из города по-прежнему в полном молчании. «Как все это произошло?» — спросил Дион. «Что?» — спросил Бот визгливым голосом. «За что тебя арестовали?» Их было двое, и одно это должно было бы насторожить его. Но все произошло так обыденно, что у него не возникло никаких подозрений. Утром он ездил в город по делам, вернулся к обеду, После обеда они пили кофе на веранде, Лизелла что-то болтала, а он рассеянно отвечал. Она считала, что им следует построить новый дом среди плакучих ив поближе к дамбе. Дом будет современный, с большой кафельной кухней, с современной ванной комнатой и большими окнами. Она уже вырезала много подходящих фотографий из английских и американских журналов. Он слушал в полуха и отвечал что-то, а потом э, допил кофе и пошел в контору заняться счетами, с которыми возился уже не один день. Теоретически он знал, что цена на шерсть упала, и что все фермеры в округе либо тратят деньги, отложенные на черный день, либо пытаются занять в банке. Но до этого года, до болезни отца, Ботт, считал то, что происходит вокруг, не имеющим отношения к Вама Герскраалю. Он стоял и стоит здесь, Вама Герскрааль, незыблемый и вечный, как его отец, Ван дер старший среди пастбищ, которые простираются, словно бы в бесконечность. Теперь впервые в жизни он почувствовал, что он один, и испугался. Он был поражен, узнав, сколько они задолжали. На что ушли эти деньги? На корм во время засухи, решил он. Но, несмотря на закупленный корм, они за зиму потеряли очень много оверху. Так продолжаться не может. Да и Лизелла, хоть раньше и жила на маленькое учительское жалование у отца, чья бакалейная лавка давала мало дохода, теперь, по-видимому, решила, что жена фермера-овцевода может позволить себе любые расходы. Точно деньги растут на кустах. При таком положении вещей откуда ему взять средства на улучшение, которое он задумал? В первую очередь на новые скважины. Он смотрел невидящими глазами на огромный грозбух и вспоминал, с какой уверенностью преподаватели в сельскохозяйственном колледже рассуждали о рациональном планировании. У них все выходило на редкость просто — Словно о деньгах можно вообще не заботиться. А новой закладной и думать нечего. Даже в земельном банке теперь получить кредит совсем нелегко. Как ни поверни, нужен капитал. Без него ни о каком хозяйстве речи быть не может. В дверь тихо постучали, и он, подняв глаза от старомодного отцовского бюро с множеством ячеек, раздраженно сказал, «Ну, что еще там?» В дверь осторожно просунула седая голова старого Янти. «Чего тебе?» — спросил Бот. «Два человека, молодой хозяин, говорят, что хотят поговорить с вами. Что им нужно?» Янти пожал плечами, ясно давая понять, насколько глуп такой вопрос, с какой стати ему спрашивать, о чем люди хотят говорить с белым человеком. «Не сказали?» Бот сердито отодвинул бумаги и встал. «Где они?» «Во дворе, молодой хозяин». Двое цветных тихо и почтительно ожидали его утрата, по которому загоняют овец в грузовики. Один был одет излишней щеголевата, широкие спортивные брюки и куртка. На другом же были засаленные штаны и рваная рубаха, какие носят все батраки. «Что вам?» «Доброе утро, хозяин», — сказал прилично одетый. «Доброе утро. Работы у меня для вас нет. Нам нужны деньги, хозяин. Я же сказал, что работники мне не нужны. Своих девать некуда. Скоро всю ферму сожрут. Хуже саранчи». «Не надо сердиться, Баас», — сказал вкратчиво Щеголь. «Я знаю, как Баас может заработать большие деньги». Только теперь Бот заметил старый коричневый «Шевроле» на обочине дороги у ворот фермы. Тогда он понял, это были те самые цветные, о которых говорил Мэнни ван Шалвик. Он встретился с Мэнни две недели назад по поводу трехсот фунтов, которые тот все еще не отдал. Мэнни выразительно подмигнул ему и принялся толковать о всякой всячине, а когда жена его ушла с веранды на кухню заварить свежего кофе, Наклонился к Боту и, не сводя глаз в дверь на кухню, быстро прошептал. «Эти люди оттуда, но понимаете...» Бот ничего не понимал, и Мэнни мотнул головой. «Вы же знаете, я о них вам говорил. Вчера я узнал, что они скоро будут здесь, я их пришлю к вам». Бот повторил, что ничего в алмазах не смыслит, понятия не имеет ни о ценах, ни о том, кому их сбыть. Мэнни заверил его, что позаботится об интересах старого друга. Пусть только Бот даст знать, когда алмазы будут у него. А уж он берет на себя обратить их в... И Мэнни выразительно потер большой палец об указательной. Бот хотел расспросить его поподробней, но на веранду вернулась жена Мэнни, и тот, выпрямившись, заговорил о засухе. Когда Бот все-таки упомянул... Про триста фунтов Мэнни подмекнул ему и сделал вид, будто не понял его слов. «Это ваша машина?» — спросил боту цветных, которых прислал ему Мэнни ван Шауик. «Да, хозяин», — весело ответил Щеголь. «Так чего тебе здесь надо?» «Покажи хозяину», — приказал Щеголь своему товарищу. Тот порылся в кармане потрепанных залатанных штанов, и вытащил старый грязный кисет Щеголь взял кисет извлек что-то, завернутое в засаленную тряпицу, и крест-накрест, перевязанное бечевкой, развернул тряпицу на ладони и показал Боту. Бот увидел два неправильной формы кубика, чуть поменьше ногтя на его мизинце. «Что это?» — спросил он с притворным равнодушием. «Стекляшки?» «Камушки хозяин». — сказал Щеголь. — Маленькие камушки. — Вас кто прислал? — Баас Они переглянулись. — Баас Мэни Ван Шалвик», подсказал Бот. — Лучше, если хозяин станет задавать вопросы, — сказал Щеголь очень серьезно. Бот пожал плечами. Он понимал, что эти предосторожности необходимы. — Сколько? — небрежно спросил он. — 5 сотен хозяин. Бот присвистнул. «Много. Триста пятьдесят. Четыреста пятьдесят, хозяин. Ладно, пусть будет четыре сотни. Четыре сотни, хозяин. Бот задумался. Наверняка они стоят дороже, и все-таки не лишне бы посоветоваться с Мэнни. Я подумаю, — пообещал он неопределенно. Не знаю, стоит ли связываться с этим делом. Заезжайте, ну, скажем... Что у нас сегодня среда? но ну, так в субботу. В субботу во второй половине дня, часов около трех. Следующие два с половиной дня он пытался связаться с Мэнни Ван Шалвиком и никак не мог его застать. Бот нервничал, он слышал, что за такие дела полагается тюрьма и срок долгий, 2 три года обеспечено. Тоже справедливость. Жену, детей, человек до полусмерти забьет. Даже предупреждение не получит. А что, собственно, плохого в торговле алмазами? Она объявлена незаконной только в интересах алмазных королей, у которых и так денег куру не клюет. В пятницу он поехал в банк и, кроме суммы ежемесячного жалования рабочим, взял еще 400 фунтов наличными. Молодой кассир приподнял бровь, когда увидел сумму на чеке, и бот испугался, что он пойдет к управляющему — Но юноша принял чек и спросил, «В каких купюрах вы хотите получить эту сумму, мистер Ван Дерриет?» По дороге домой настроение у него снова изменилось, и его охватил мучительный страх. Домой он вернулся мрачно, все его раздражало, и они с Лизеллой поссорились. Утром в субботу Лизелла продолжала дуться и уехала на корты в своей машине к тайному облегчению боты ибо теперь ему не надо искать предлога, чтобы остаться дома. Но именно то, что Лизелла не захотела с ним разговаривать, и решила дело, он подумал, ну и черт с тобой, я тебе докажу. И он купил эти два алмаза у людей, приехавших в коричневом «Шевроле», и отдал им 400 фунтов, которые щеголь в спортивной куртке аккуратненько спрятал в старый бумажник. Сыщики явились к концу дня почти сразу же после возвращения Лизеллы. У ворот остановился большой лимузин. Пока бот шел к калитке, из машины вылезли два человека в серых костюмах. Что-то в их манере держаться, внушительность что ли, этакая хозяйская уверенность, сразу подсказала ему, кто они. Его охватило желание бежать, но бежать было некуда, и он продолжал идти им навстречу с трудом, переставляя ноги, которые стали как деревянные. Они ждали его у калитки. На заднем сиденье машины Бот увидел двух цветных — щеголя в спортивной куртке и его оборванного приятеля. «Добрый вечер», — сказал Бот, и удивился, что голос у него не дрогнул.